Его воины ушли недалеко от трюмного отсека, когда винтал остановился. «Это здесь, капитан. Мы отошли достаточно далеко. 2000 метров». Тоннель, выходящий из бывшего трюма, оказался еще более запутанным, чем предыдущий. Шамар пробирался по узкому проходу между остатками кораблей и остановил роту в пространстве, образованном таким причудливым соединением панелей и эсковерканных остылов, что казалось, будто это замороженный взрыв.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 После разрушения термита финальная стадия операции зависела от точной координации действий всех рут. Но орки не могли знать, где находится шестая рута. Их отказ от нападения казался чрезвычайно странным. «Мне не нравится аномальное поведение противника», — сказал Шамар. Он повернулся к винтову. «Веди братьев. Координаты ясны?» «Да, капитан. Теперь путешествие будет недолгим». «Отлично».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 После первого цикла сигналов большая часть зеленокожих пришла в движение, другие развернулись в противоположном направлении. В итоге на галереях осталась лишь горстка ксеносов, поддавшихся стремлению уничтожить оставшихся на виду врагов. «Вот он наш шанс!» – воскликнул Калма. «Прикончить этих мерзавцев над зоной цели!» Ракеты ноктюрнцев ударили по галереям, сокрушая арки настолько грубые, что могли показаться естественными образованиями.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 Пятеро легионеров поспешили за своим повелителем, намереваясь сражаться бок о бок с ним, но они медленно продвигались сквозь рду. Космодесантники сражались отрядом, защищая фланги с келлами райтаном во главе, сбивали ксеносов выстрелами в голову. Они шагали по трупам, ломая кости керамитовыми сабатунами, окруженные едким дымом и отвратительной вонью у рычьих тел.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 Один из зеленокожих пригнулся под дугой огня Игниакса, вцепился в его шлем мощными лапами, протяжно завопил и толкнул легионера над Килла. Еще трое орков моментально подскочили, спеша воспользоваться преимуществом. Собак повернул в сторону этой троицы огнемет. Пламя окатило космодесантников, и те с радостью приняли очищение пламени.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 Огромный риск, но необходимый после гибели термита. Легион сознательно подвергал себя опасности ради того, чтобы предотвратить еще большее несчастье. Ситуация не радовала очки, но это его нисколько не удивляло. Приближаемся к цели, доложил оператора Успика. Графическую сводку, приказал капитан корабля. На смотровом экране появились рунические схемы. Яркая красная точка обозначала место гибели Клаззатца. Пробоина стала больше и была отмечена свежими следами огня в том месте, где взорвался корабль Тарон. Тоннель уходил внутрь. Центр метки приходился на устье шахты, которую пробурила в штурмовой луне копье огня. Очхи обратился к флоту. «Сконцентрируйтесь на стрельбе по целям впереди. Уничтожайте корабли на низкой орбите и вблизи базы зеленокожих. Необходимо привлечь внимание противника к этой угрозе.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 Их полет в ужасающей тишине казался странно грациозным. Кроме того, на таком расстоянии создавалась иллюзия замедленного движения. Шамар запрыгнул в руку огня. Отделение последовало за ним, и как только боковой люк захлопнулся, пилот развернул громового ястреба, направляя катеру вверх. Через смотровой блок командир видел, как рикошетящие обломки приближаются, становясь больше, утрачивают свою грациозность и набирают опасную скорость.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 Она не попала в цель, но взорвалась, когда чиркнула по верхней части катеры. Машина дернулась при взрыве, но продолжила полет. Пройдя шахту, снова миновали гробницу, когда-то носящую название класс и поверхность базы стала медленно удаляться. Слишком медленно. Вулкан тоже видел открывающиеся люки, словно воронки прорвавшихся черьев на поверхности штурмовой луны.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 Бомбы были заложены так глубоко, что казалось, будто ничего не изменилось. А потом штурмовую луну исказила агония. По поверхности широкой паутиной разошлись трещины. Наружный слой завибрировал. Десантный корабль орков, с трудом выбравшийся из захваченного дрожью отсека, завалился на бок и рухнул обратно. Вибрация усилилась. База орков тряслась, словно кулак безумца. Из трещин вырвалась племя.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 Десантный катер взмыл вверх, направляясь ко флоту. Мерцание пустотных кораблей показывало, что корабли справляются с градом осколков, а их орудия успешно отбивают самые крупные фрагменты планетоида. Флоторков не мог последовать их примеру. Посудины зеленокожих были слишком медлительными, слишком неповоротливыми и слишком примитивными. Они сгрудились вокруг своей базы и погибали вместе с ней а внизу атмосфера Антеума разгоралась от камнепада. Нумион с верхушки тонкого пика вел стрельбу по оркам, окружившим небольшой хум. В какой-то момент ксеносы разразились растерянными криками, и он рискнул посмотреть наверх. Небо покраснело, облака пылали огнем. Салуран рассмеялся. «Орков ждет жесткая посадка!» — заметил он.